Глава тринадцатая. Ложная цель. Получив ультиматум от Азазеля, Аксель ощутил, как в груди закипает ярость. Этот выскочка из Альянса явно зарвался. Нет, я не позволю ему так просто уничтожить все, чего я добился в этом мире. Есть выход. Должен быть выход. Лихорадочно размышлял Аксель. Рядом шагали хмурый Потемкин и размахивающий флагом син эта сволочь еще пожалеет, что посмела угрожать нам, негодовал Син. Давайте устроим засаду этим железкам. Я их всех... Тише, остановил его Аксель. Лобовая атака ничего не даст. У Азазеля превосходящие силы. Он задумался. Где-то здесь таился выход, он чувствовал это. Нужно было лишь хорошенько все обдумать. Они вошли в разрушенный диамант. Вокруг кипела работа, расчистка завалов, возведение временных укрытий. Люди не теряли надежды. Чертов сингулярит. Мало я на тебя потратил времени в прошлом мире. Так ты мне палки в колеса вставляешь и в этом. А самое забавное, что именно в нем кроется ключ к моему бессмертию. К ним подбежала Мэй. Ее глаза сияли азартом ученого перед открытием. — Я разыскала в нашем клане одного талантливого физика — Вольфганга. Он займется датчиками аномалий, чтобы предсказать появление врага. — Отлично, ты молодец. Мы приступим немедленно. Нужно будет только оборудовать мастерскую. У нас не так много времени. — Все уже готово. В подземном городе все еще есть множество уцелевших зданий, и многие люди перебрались туда. Аксель продолжал перебирать в голове множество идей, пока одна, самая авантюрная и опасная, не перекрыла все остальные. — Скажите, где в империи добывают сингулярит? — внезапно спросил он. — Мне срочно нужно девять небольших кристаллов. Син и Потемкин удивленно уставились на него. — Зачем тебе эти камни? — недоуменно спросил Син. Аксель хитро улыбнулся. «Обязательно узнайте, но пока мне нужны эти камни. У меня есть кое-какие идеи на этот счет, но я не уверен, что это сработает так, как нужно мне». «Хм, я поговорю с отцом. У него было несколько для изучения. Еще один мы сможем добыть, но это все. За эти семь дней мы не сможем разжиться девятью». «Сможем!» — улыбнулась Мэй. «У молниеносного змеи есть нужное количество». — Отлично. Значит, веди нас к этому самому Вольфгангу и доставь нам сингулярит. Позже я созову собрание, и мы обсудим дальнейший план. Аксель в сопровождении Мэй спустился в подземелье крепости, где в полумраке располагались мастерские клана молниеносного змея. В воздухе витали едкие испарения химикатов и расплавленного металла. Их встретил Вольфганг. Невысокий щуплый мужчина с взъерошенными волосами и огромными очками в роговой оправе. — Господин император, рад знакомству, так рад! — затораторил он, энергично тряся руку Акселя. — мы уже объяснила мне суть задачи. Я приступил к изучению образцов сингулярита. Очень интересный материал. Несколько часов Аксель терпеливо объяснял Вольфгангу уникальные свойства сингулярита, о которых тот и не подозревал. Говорил об особенностях кристаллической решетки, энергетическом потенциале, способности искажать пространство и, возможно, время. — Понимаете, незадолго до телепортации кристаллы начинают резонировать с пространством, — объяснял аксель Это создает едва уловимые, но характерные вибрации. — И мы можем их обнаружить? — догадался Вольган. Тогда сможем предсказать появление врага. Вольфганг с восхищением внимал его словам, делая записи в блокноте. — Я могу сконструировать прибор для их обнаружения! — воскликнул Вольфганг. Его глаза загорелись азартом изобретателя. Аксель снисходительно кивнул в ответ. — Конечно, без его помощи этот ремесленник и шагу не сделал бы в нужном направлении. Вольфганг тут же принялся за дело. Он возился с линзами, паял металлические пластины, соединял провода. Аксель наблюдал за процессом, пресекая любые ошибки. Аксель и Вольфганг провели следующие сутки в мастерской, не покладая рук, чтобы завершить работу над детектором пространственных аномалий. Вольфганг возился с оптическими линзами, юстировал их, добивался максимальной четкости. Аксель методично настраивал чувствительность прибора с помощью сингуляритовых резонаторов. После бессонной ночи работы Аксель и Вольфганг едва держались на ногах, но их труды наконец увенчались успехом. "Готово!" воскликнул Вольфганг, вытирая под со лба. "Я настроил последнюю линзу. Теперь прибор должен улавливать малейшие колебания пространственного плана." Аксель внимательно осмотрел сконструированный прибор. Это был массивный аппарат из латуни и стали, усеянный рычагами и шестеренками. В центре располагалось большое линзовое окулярное отверстие. Рядом виднелись два пульта управления с множеством кнопок и ручек. «Неплохая работа для ремесленника!» – кивнул Аксель. «Теперь давай подключим сингуляритовые резонаторы. Они усилят чувствительность прибора в тысячи раз». Они аккуратно установили образец пыли сингуляритов в прибор. Когда все было готово, Аксель включил устройство. Раздалось едва слышное гудение. Стрелки на шкалах дрогнули. — Еще нужно усовершенствовать блок питания и стабилизировать выходной сигнал, — пробормотал Вольфганг. — Но в целом, похоже, работает. — Хм, сойдет для начала, — бросил Аксель. Не забудь поставить кристаллы Вехи Гармонии и подвязать энергетические волны. Так мы сможем отслеживать почти всю территорию Империи. Полагаюсь на тебя? Уверен, что смогу довести его до ума. воодушевленно воскликнул Вольфган. Еще немного калибровки и... Но тут в мастерскую вбежала запыхавшаяся Мэй с мешочком в руках. — Аксель, я принесла сингулярит, как ты и просил. Вот девять небольших кристаллов. — Отлично, как раз вовремя! — кивнул Аксель, забирая мешочек. — А теперь оставьте меня оба. Мне нужно кое-что приготовить к завтрашнему совету. Когда Мэй и Вольфганг вышли, Аксель принялся собирать из подручных вещей еще один весьма странный прибор. Он старательно создавал некий механизм, попутно записывая все недостающие детали. Этот список позже он передал Мэй, с очередной просьбой раздобыть все, что там указано. На следующий день Аксель созвал встречу со всеми лидерами кланов, что так или иначе привели свои силы на восстановление столицы империи. «Друзья мои, у меня есть план, как отдать отпор Азазелю», объявил он, оглядывая собравшихся. «Но для этого мне понадобится ваша помощь и доверие. Говори, что нужно делать». «Мы готовы тебя поддержать», — отозвался Аркторус, лидер клана «Холодной звезды», зажимая кулаки. «Я знаю способ предугадать следующее появление врага, и у меня в связи с этим возник план. Признаю, он очень опасный, даже можно сказать самоубийственный, но, к сожалению, других вариантов победы не предвидится», — пояснил Аксель. «Нам придется разделиться». Он подробно объяснил свой план. Все внимательно слушали, лишь изредка перебивая уточняющими вопросами. Он содержал в себе несколько этапов, но в целом был достаточно прост. «К концу седьмого дня мы будем готовы дать решительный отпор», — закончил Аксель. «На вас ложится большая ответственность. Я очень рассчитываю на каждого. Вместе мы спасем Империю. Можешь на нас положиться». Воскликнула Мэй. — Мы не подведем. — Да, мы покажем этим ублюдкам, — добавил Син, размахивая своим боевым флагом. Остальные тоже выразили готовность выполнить свой долг. Аксель оглядел собравшихся и кивнул. После совета Аксель заперся в мастерской и провел там все оставшееся время до крайнего срока, почти не показываясь на людях. Он трудился день и ночь, с головой погрузившись в работу. Перед его глазами будто вновь предстали те времена, когда он был верховным техномагом Российской империи. Тогда под его началом трудились сотни блестящих умов, создавая чудеса техники, опережавшие свое время. Аксель вспоминал, как руководил работами по созданию первых образцов сингуляритовых двигателей. Правда, потом он всех разогнал и начал проводить рискованные эксперименты по изучению параллельных измерений. Но, тем не менее, он огордился тем, что внес огромный вклад в развитие науки своего мира. Его открытия и изобретения до сих пор считались вершиной человеческого гения. И вот теперь, спустя столько лет, судьба вновь дала ему шанс применить свои незаурядные знания. Аксель чувствовал, что его нынешние труды станут поистине магнум опусом, венцом всей его карьеры ученого. Когда пришло время, из мастерской вынесли два огромных объекта, накрытых брезентом. Аксель лично контролировал каждый этап работы и был доволен результатом. Их переместили в очень большие замкнутые помещения. Диамант замер в ожидании решающего часа. Люди продолжали восстанавливать город, однако среди них не было ни одного мага высокого ранга. Аксель стоял на главной площади Диаманта в полном одиночестве, держа в руках аппарат Вольфганга. Прибор зафиксировал возмущение в пространственном континууме. Это означало, что враг скоро появится. И вот раздался знакомый треск. Воздух задрожал, и посреди площади образовался разлом. Из него с презрительной усмешкой вышел Азазель, сопровождение шестой. «Ну что?» Готов отдать реликвии и молить о пощаде? Насмешливо бросил Азазель. Добро пожаловать в мой город, — спокойно произнес Аксель. Вот только и не задача. Реликвии ты не получишь. Ха-ха-ха! Ну и наглость! Перезрительно рассмеялся Азазель. И твоя жалкая кучка бездарных магов, думаете, что сможете противостоять моей армии? «Я могу стереть твою драгоценную империю в порошок одним щелчком пальца». Ну, Аксель лишь пожал плечами в ответ. «А, ну да, стирай, конечно. Мне-то какое дело? Я и так здесь чужак». «Что?» — удивленно воскликнул Азазель. «Тебе плевать на судьбу этих жалких людишек и твоей империи? Ты же император. Эти люди доверяют тебе. А ты как думаешь?» Я случайно оказался втянут во все эти разборки. Я сюда пришел забрать реликвии. Я их забрал. То станет дальше с этим миром, мне откровенно плевать. Они там что-то напридумали, назначили меня императором. «Ты действительно думаешь, что мне есть до этого дело?» Лицо Азазеля исказилось от ярости. «Да ты издеваешься! Я предлагаю тебе спасти жизни тысячи людей, а ты...» «Тебе все равно?» Аксель лишь пожал плечами в ответ. «Ну, а что ты хотел? Что я буду ползать на коленях и умолять?» «Да, на людях я играл свою роль. Но теперь, как видишь, тут только мы. И я могу быть честен. Я получил свое?» «Не может быть! Я не верю своим ушам! Как ты можешь так хладнокровно обречь целую империю на гибель?» «Послушай, Азазель. Я не собираюсь умирать из-за чужих амбиций. Разрушай, что хочешь, и я не стану тебе мешать. Но еще раз. Реликвии мои. Аксер говорил так убедительно, что Азазель и подумать не мог, что подобное может оказаться ложью. Лицо принца побагровело от злости. — Что? Да ты трус, предатель! Я не позволю так оскорблять себя! Еще ни один правитель не смел так со мной разговаривать. Я уничтожу всю твою никчемную империю. Ни одного камня не оставлю. Всех перебью, и тебя тоже, ничтожество. Готовься к гибели. Да хоть всю планету взорви. Мне-то что? Я как-нибудь перебьюсь. Это окончательно взбесила Азазеля. Хватит! Я такого не потерплю. Скоро ты пожалеешь о своих словах. «Земля вздрогнет от моего гнева! Беги и прячься, пока можешь!» С этими словами Азазель исчез в пространственном разломе вместе с шестой. Аксель лишь покачал головой ему вслед. «Хорошо, что этот выскочка повелся на провокацию. Теперь его гнев точно заставит совершить роковую ошибку. Все шло по плану. После ухода Азазеля Аксель направился в подземелье, где его уже ждали отряды магов по главе с Арктурусом. С помощью прибора Вольфганга Акселю удалось отследить следующий город, куда должны были напасть ревенанты. Туда тут же отправили гонца с предупреждением, чтобы начали эвакуацию. В подземелье стояли два огромных аппарата, сконструированных Акселем. Это были телепорты созданные по принципу капсулы, на которой он когда-то попал в этот мир. Только перемещали не того, кто внутри, а всех, кто снаружи, в пределах одного помещения. Он зашел в каждую из комнат и активировал оба, вбивая координаты. — Вы готовы? — кивнул Аксель к главе холодной звезды. — Более чем. План мы прекрасно помним, — ответил тот. — Ваша задача — сдержать их продержаться как можно дольше и выжить. Самое главное – следите за азотелем. Он будет скрываться, но точно будет среди них. Именно он отвечает за перемещение. Принцип простой. Первый разлом открывается примерно на два часа. Но обратно переместиться можно в считанные секунды. Нужно, чтобы он был убежден, что мы раскусили его план и пытаемся отчаянно сопротивляться. Аркторус подошел к Акселю, положил руку ему на плечо. Не думал, что доведется мне сражаться под знаменем столь юного, но столь мудрого и опытного императора. Делай свое дело, Аксель, и положись на нас. Воины позади единогласно подтвердили эти слова. Что ж, тогда за дело. Первый телепорт — Вердантис. Маги вошли в помещение. За ними закрыли тяжелую металлическую дверь. Аксель же со вторым отрядом зашел в другое помещение. Он посмотрел сложным взглядом на Мэй. Но она верила в него, оттого и ободряюще кивнула. Юноша улыбнулся. Второй телепорт. Столица Альянса Западных Королевств. Пространство затрещало. Когда, наконец, разлом был готов, темная энергия окутала магов, после чего они мгновенно исчезли.